Сцена мечты. Книга коллекционер. Автор Джон ф а у л с Перевод Ан Донмин. Издательство Литература и Искусство. 1974 год. Я встретил господина Ха, бродячего торговца книгами, на детской площадке возле университета Хоник. Когда тот р а с с т е л и л свой коврик и продавал книги, он торгует книгами, переходя с места на место, поэтому никогда не знаешь, где его встретишь. Это неудобно, но он настоящий эксперт, который знает о книгах все. Я время от времени нахожу его и расспрашиваю о незнакомых публикациях, авторах, издательствах, поэтому многим ему обязан. Как всегда, я увидел его с горбленосидящим н на рыбацком стуле в тени дерева в углу детской площадки. Я поздоровался. Ого, а сегодня вы здесь? Как вовремя я пришел. Вы живы здоровы? Господин Ха, увидев меня, поднял руку и радостно помахал. В другой руке он держал пакетик с шоколадными шариками. Когда я подошел ближе, он протянул мне лакомство. Они очень вкусные. Я потянулся к пакетику с шариками. В этот момент господин Х достал последнюю оставшуюся шоколадку, быстро положил в рот и прожевал. Но я думал, вы хотели, чтобы я их попробовал. А вот как. Надо было оставить один, да? Они такие вкусные, что я съел их даже не заметив, что оставался только один. Поделюсь в следующий раз. Все нервные окончания мозга господина Ха настолько сосредоточены на книгах, что в остальных областях у него одни сплошные дыры. Поскольку я сталкивался с подобным уже не раз, я просто присел рядом и спокойно сказал: «Все в порядке, я и сам куплю». Господин Ха, вас совсем ничего не интересует, кроме книг. Что за чудной вопрос? к л и е н т опять попросил найти какую-то странную книгу, что ли? Когда господин Х а слышит слово «книга», его большие глаза всегда прищуриваются, а взгляд становится внимательным. Именно так, старую книгу. Но вы же на самом деле ничего другого, кроме книг, не коллекционируете. Я собираю монеты. Конечно, я не профессионал, но это интересно. Монеты, как и марки, имеют свою историю. Крайне любопытно. Хватит уже т о м и т ь Скажите скорее, какую книгу вы ищете? Мне казалось, господин Ха ответит, что его не интересует ничего, кроме книг. Но монеты. Неожиданно. Очевидно, книги и монеты как-то друг с другом связаны, как бабочки и люди. э т о книга о бабочках и людях. А нет, не так. Это роман Джона Фаулза. В моей голове витали другие мысли, поэтому я оговорился и сам удивился. Но как ни странно, господин Х, услышав мои слова, сразу угадал правильный ответ. Бабочки и люди, а еще Джон Фаулс. Так это коллекционер. Первая работа автора, 1963 год. А через несколько лет вышел перевод на корейский, так что книга очень популярная. Все верно, коллекционер. Однако, хотя это и первая работа писателя, перевод в Корее вышел довольно рано. к л и е н т ж е ищет издание 1970-х. Думаю, это потому, что его э к р а н и з и р о в а л и через два года после публикации. А режиссером фильма стал Уильям Уайлер, известный по Бенгуру. Он был настолько популярен в Корее, что трудно найти человека, который бы о нем не знал. Видимо, поэтому его новый фильм и первый источник тоже привлекли много внимания. Если эта книга 1970-х, ищите издательство «Литература и искусство». В конце 1960-х переводы опубликовали «Литература и искусство» и «Сингумунхваса». Но в о вторых книга вышла в серии полное собрание сочинений мировой литературы. Если клиент читал в 1970-х вне серийную книгу, я думаю, это литература и искусство. Действительно, голова господина Ха достойно называться вавилонской библиотекой. Но удивляться пока рано, ведь его подлинные способности... заключаются в способах поиска книг. Верно, мне нужен экземпляр от издательства Литература и Искусство. Как же мне его найти? Дадите подсказку. Нужно уточнить у издателя, сказал господин Ха, ухмыляясь, будто что-то задумал. У издателя? Но книга вышла несколько десятилетий назад. Не думаю, что он стал бы ее хранить. Конечно. Старых книг у издателя может не быть, но я говорю не о нынешнем издательстве, а о том, которое было в 1970-х. Вам нужно всего лишь разузнать о книге у людей, которые ее тогда создали. Это звучало так абсурдно, что я невольно хмыкнул. Предлагаете найти человека, который работал в литературе и искусстве сорок лет назад? Думаю, книгу я смогу отыскать намного быстрее. Нет, ведь люди в отличие от книг могут ответить на звонок. Непонятно. Особенно удивительно слышать такое от господина Х, а который сам редко отвечает на звонки. Я уже было начал возражать, но сдержался и решил послушать дальше. Господин Х порылся в своем рюкзаке. И достал старый ежедневник с потрепанной обложкой. Это мой сундук с сокровищами. Здесь записаны номера сотрудников издательств. Вы же не хотите сказать, что у вас есть номер сотрудника, работавшего в издательстве «Литература и искусство» сорок лет назад? Нет, но в любом случае издательский мир тесен. По цепочке из пары человек мы сможем его найти. Я свяжусь с литературой и искусством. Человек, который давно там работает, возможно, знает информацию о бывших сотрудниках. Вопрос лишь в том, у кого из них окажется эта книга. Господин Х а снова посмотрел на меня со своим особым шутливым выражением. Как знать? Думаю, это не директор того времени. Может быть, она есть у редактора, ведь он создает книги. Неверно, ответил он твердо, отрицательно покачав головой. По моему опыту, книга может храниться долго не у того сотрудника, который ее создал, а у того, который ее продавал. А значит, не у редактора, а у кого-то из отдела продаж. Обычно люди, которым приходится действительно попотеть из-за книг, привязываются к ним сильнее всего. А, -а, -а я только сейчас это сообразил. И еще раз восхитился методом поиска книг господина Х. а Вот уж верно говорят: такому таланту можно простить любые странности. Господин Х а сказал, что да будет книгу, и велел мне вернуться на эту детскую площадку примерно через месяц, а затем начал собирать свой товар. Мне захотелось пошутить, поэтому я достал из кармана иностранную монетку. Я получил ее в подарок от господина Е, с которым раньше вместе работал в букинистическом магазине, и всегда ношу с собой, чтобы предсказывать судьбу. Итак, а теперь я подброшу эту монетку, и если выпадет орел, то господин Х быстро найдет книгу, а если решка, то не сможет или будет искать очень долго. Я подбросил монетку в воздух, поймал ее и положил на ладонь. Выпал орел. Я показал его господину Х а и пожелал удачи. Тот, увидев монетку, наклонил голову, словно хотел что-то сказать, но выдал лишь: "О, это же ничего, поговорим потом. Это хорошая монетка, берегите ее". Господин Х, а оставив меня в замешательстве, ушел, забрав с собой коврик и связку книг. Солнце садилось. Когда стемнеет, это место становится совсем другим миром, не таким, как днем. Я быстро пошел к станции метро, прежде чем громкая музыка заполнила улицу. Интересно, что клиентку, которая попросила меня найти коллекционера, звали м Именно на эту букву начиналось имя женщины, к о т о р ы й был настолько одержим Фредерик, главный герой романа коллекционер бабочек. что даже похитил ее. Я думала, это поистине роковое совпадение, то, что и мое имя, и имя главной героини Миранды начинаются на одну букву. Госпожа М. сказала, что ей пятьдесят, но я бы подумал, что ей не многим больше тридцати, так молодо она выглядела. Черты ее лица были четкими, а голос настолько сильным. Что я подумал, а не работает ли она диктором или певицей. Однако вопреки моим ожиданиям госпожа Эм сказала, что она обычная домохозяйка. Когда мне было чуть за двадцать, я хотела стать кинозвездой, поэтому ходила в актерскую школу. Я с детства очень люблю книги и фильмы, и вот однажды, словно по воле судьбы, мне выпал шанс. Я у с л ы ш а л а что некая продюсерская компания снимает фильм по роману Джона Фауза л «Коллекционер», и актрису на роль Миранды будут отбирать на открытых прослушиваниях. Мое сердце бешено колотилось. Дело в том, что это произведение мне очень нравилось. Не многие помнят «Коллекционера», ведь в Корее произведение стало популярным под другим названием «Миранда». И во многом из-за дискуссии о том, насколько оно непристойное. Сам по себе первоисточник относительно целомудренный. Проблема возникла, когда по нему поставили спектакль. Как бы абсурдно это ни звучало, но хорошо написанный психологический роман превратили в историю о девушке, которую главный герой похитил, запер в подвале своего дома и подвергал сексуальному насилию. Спектакль поставили в 1994 году, и он наделал такого шума, что о нем даже говорили в новостях по телевизору. Думаю, на этот спектакль ходило очень мало женщин. Тогда, когда я сама его смотрела, я была единственной зрительницей в зале. А вы отважная, как бы это сказать, спектакль? Я растерялся, а госпожа М продолжила звонким голосом. Спрашиваете, знала ли я, что это непристойная постановка? Конечно, об этом ведь несколько раз говорили в эфире. И все равно мне было интересно посмотреть, как адаптировали работу Джона Фауза. Я, конечно, ожидала чего-то подобного, но все оказалось намного печальнее, чем я думала. Мне ведь очень нравилась м и р а н д а Хотя она не была богата, она усердно училась и была уверена в себе. До самого конца она не склонилась перед своим похитителем. К тому же в книге между ними много диалогов, и здесь инициативу на себя берет Миранда, а не Фредерик, который ничего не смыслит в искусстве. В с п е к т а к л е полностью убрали эту часть и превратили роман в порнографию. Однако, когда она увидела объявление о пробах для фильма, у нее появилась надежда. А все потому, что создатели намеревались превзойти Уильяма Уайлера, который снял фильм «Коллекционер» в 1960-х. Меня переполняла уверенность в себе. Придя на пробу, я твердо сказала режиссеру, что смогу сыграть Миранду лучше, чем актриса в фильме Уайлера. Он ответил, что поскольку мое имя начинается на М, это судьба. У меня было прекрасное настроение. И вот, примерно через две недели, со мной связалась продюсерская компания. Я прошла. Компания не была известной, но от воодушевления все мое тело горело от одной мысли о том, что теперь я смогу воплотить свою мечту в реальность. Однако счастье длилось недолго. Точнее говоря, я отказалась сразу после того, как один раз побывала у них в офисе. Вернувшись домой, я накрылась одеялом и проплакала, кажется, целую неделю. В тот день госпожа М, положив в сумку издание коллекционера, выпущенное литературой и искусством, которое она купила в букинистическом магазине несколько лет назад и читала очень бережно, направилась в офис. Первым делом она попросила режиссера показать ей сценарий. К ее удивлению, тот ответил, что при съемках фильмов он редко пользуется сценариями и раскадровками. Здесь она уже почувствовала подвох. Тогда она попросила рассказать ей, как будут проходить съемки и какие части сюжета отличаются от оригинала. Режиссер раздраженно заявил, что актрисе не зачем знать это заранее. В офисе было еще несколько актеров, и он сказал, что и они тоже узнают, как будут ставиться их сцены только в день съемок. Я сказала режиссеру, что хочу спросить у него только об одном: знает ли он, какая специальность была в университете у Миранды в романе? Режиссер немного поколебавшись рассердился и спросил, с чего вдруг специальность героини стала так важна? Затем он сказал, что я получила роль только благодаря хорошей фигуре, и мне не нужно много говорить, а достаточно следовать его указаниям во время съемок. Затем он громко ударил ладонью по столу. Я разозлилась и ушла, огрызнувшись напоследок. Специальностью Миранды было искусство, и в этом она была несравнимо лучше вас. Оказалось, что продюсерская компания... Просто планировала сделать кино на основе спектакля. После случившегося госпоже М р а с х о т е л о с ь становиться киноактрисой. Она чувствовала себя такой жалкой, что выкинула все книги, связанные с кино, включая коллекционера. А потом долго жила, сторонясь всего, что связано с фильмами. И вот спустя долгое время Миранда снова начала бередить душу госпожи М. Я сказала, что я домохозяйка, но на самом деле после окончания университета мы с друзьями открыли небольшой венчурный бизнес и заработали немного денег. Сейчас я передала управление компанией своим младшим коллегам, а сама отошла от бизнеса и выполняю функции советника. Я всегда чувствовала вину за то, что покинула Миранду. Я размышляла, как лучше всего поступить. И вывод оказался на удивление простым. Я буду продюсировать этот фильм. Я хочу показать людям настоящее очарование Миранды. Фильм Уильяма Уайлера был хорош, но в центре истории оказался Фредерик. А в моем фильме главной героиней будет Миранда. Сценарий я тоже напишу сама. Поэтому сегодня я пришла к вам. Пожалуйста, найдите мне ту книгу, которую я читала, когда училась в университете. Мне кажется, что для создания сценария нужна именно она. Лицо госпожи М сияло. В этот момент она была главной героиней спектакля, в одиночестве стоящей на сцене. Она произносила свой монолог под ярким светом софитов так, что даже мне передалось ее волнение. Я пообещал, что непременно добуду книгу. Когда сценарий будет готов, вы, конечно, проведете кастинг. Боже мой, вы не прочь попробовать? Госпожа М наклонилась вперед и внимательно осмотрела мое лицо. Если вы хотите роль Фредерика, боюсь, ничего не выйдет. Ваши уголки глаз смотрят вниз, поэтому лицо кажется слишком добрым. Она рассмеялась. Как мы и договорились, примерно через месяц, я снова встретился с господином Х а на детской площадке. Когда я подошел, он, сидя на рыбацком стуле, высоко поднял книгу, которую держал в руке, и помахал ею. Она была в хорошем состоянии, даже с бумажным кейсом. Я же говорил. Высока вероятность, что сотрудник отдела продаж, который в поте лица бегал с этой книгой, сохранил ее у себя. Передавая экземпляр, господин Ха, как и всегда, разразился тирадой от Джонни ф а у л з е и его произведениях. Этот человек может говорить целый день, если его не остановить. Мне вдруг захотелось еще раз спросить о монетке, но я осекся. Похоже, господин Х а уже забыл о ней. Если в душе есть какое-то чувство, то его время когда-нибудь придет. Может быть, монетка и есть моя Миранда. Я буду тихо хранить это воспоминание до тех пор, пока она сама не расскажет мне свою историю.